Глава одиннадцатая Кофе они так и не выпили. Как только губы разомкнулись, осознание того, что сейчас произошло, вернуло обоих в реальность. «Я не должен был этого делать», — спохватился Джеймс, вскочив на ноги. «Это я виновата, прости». Эвелин только сейчас заметила коричневую лужу на диване и почувствовала влажное пятно от кофе на коленях. «Я должен идти». Уже в машине, направляясь в сторону участка, Джеймс ругал себя за то, что так глупо сбежал от нее, как последний трус. Ему ничего не оставалось, как унести свои ноги подальше, чтобы не творить чего-то похуже. Злость на самого себя мешала спокойно вести машину. Фонари только начали загораться и напоминали маленьких светлячков, усыпавших поля за городом. Движение уплотнилось, все спешили попасть домой к родным. Только он один ехал туда, где его никто не ждал. Грейс рассказывала, что у Эвелин был мужчина в Атланте. Она вообще много рассказывала об Эвелин, все, что передавала Мэри. Джеймс не помнил, как его звали, того мужчину, но помнил огонь ярости, чиркнувший в груди. Пламя кололо изнутри. пока он вежливо улыбался невестке и ее рассказам. Он не станет уподобляться брату и встревать в чужие отношения, несмотря на то, что Эвелин сама потянулась к нему. Он не вправе разрушать все, как уже однажды разрушил с ней, а потом разрушил и Бен. Слишком много разрушений в жизни Эвелин по вине О'Хара. Эвелин долго не могла прийти в себя после поцелуя. Зачем она это сделала? Почему позволила себе минутную слабость? Дело было в нем, в Джеймсе, и в том, что он сказал. Так уже бывало, так давно, что почти перестало казаться реальностью. Еще до Бена между ними было нечто, что сложно назвать отношениями. Не было романтической встречи, как бывает в кино, когда они смотрят друг на друга через толпу и не замечают ничего вокруг. В маленьких городках, вроде Сент-Клера, все по-другому. Семейства Хартли и О'Хара знали друг друга уже много лет. Столько, что воспоминания о знакомстве стираются с пленки жизни. Они вместе ходили в школу, садились на одну скамью на воскресной мессе, сталкивались на праздниках города, когда все жители высыпают на улице в радостной пляске торжества. Они были молодые и так наивны. Столкнулись в баре на Хэллоуин и даже не узнали друг друга в искусно придуманных костюмах. Или сделали вид, что не узнали. Они танцевали вместе, пока не заболели ноги. На следующее утро танец продолжался. Вот только Джеймс не намеревался танцевать с одной партнершей, тогда как Эвелин ждала романтического завершения в виде кольца на палец. Однажды. В сент клере все рано выскакивали замуж. Мама Эвелин уже была беременна Грейс в 20 лет. Так что, когда они встречались около полугода, и Джеймс заявил, что серьезные отношения не для него, Эвелин впервые ощутила горечь. Она-то успела влюбиться в этого парня по уши. Все было кончено, и тогда в жизни Эвелин появился Бен. Веселый, открытый и красивый. Он ворвался в судьбу Эвелин, как вихрь свежего воздуха. Все так быстро закрутилось, что через год они уже стояли у алтаря и произносили свои клятвы. За этот год Джеймс изрядно насмотрелся, как девушка, которую он отпустил, счастлива с другим. Или делает вид, что счастлива. Тогда он и осознал, как многое потерял. Именно поэтому заявился в комнату невесты прямо перед свадьбой Чтобы отговорить Эвелин от такого серьезного и необдуманного шага. Ты не будешь с ним счастлива! Уверял он ее. Уговаривал, молил не выходить за брата, падал на колени, чувствуя себя предателем. Он не мог позволить любимой девушке выйти за другого. Но она вышла больше на зло, чем по любви. Так Эвелин думала сейчас. Спустя годы она осознала, что брак с Беном. Верещал тревожными звоночками, которые она отказывалась замечать. Когда же он попросил развод и ушел к сестре, она окончательно разуверилась в себе и в мужчинах. Дважды ее бросали мужчины О'Хара. И теперь она не поведется на это снова. Ей ведь хорошо с Бреттом. Это всего лишь глупость в состоянии аффекта. Так алкоголики срываются на прохожих, перебрав лишнего». А смерть Грейс опьяняла сознание посильнее алкоголя. Но Бред никогда не вызывал в Эвелин столько чувств, как Джеймс. Прибрав в гостиной, Эвелин еще долго сидела на кухне, убеждала сама себя, что работает, хотя ноутбук давно перешел в режим ожидания, а затем и вовсе погас. За окном сгустилась мгла. Время перевалило за 9 вечера, но Эвелин даже не заметила. Отыскала бутылку начатого вина и гасила свои мысли в его о кислоте. Послышался щелчок двери где-то наверху. Еле слышные шаги и шарканье пяток по ковролину прихожей. В кухню вплыл призрак матери. Бледная, как смерть, она взглянула на дочь, затем на бокал вина в ее руках и прошла к кувшину с водой. «Мам, ты наконец встала?» Слезы закончились. Я смотрю, ты отыскала старое вино. Каждый борется с горем по-своему. Некоторые войны лучше не развязывать. Мудро подметила Мэри, пополнила истощенные запасы влаги и присела за стол к дочери. «Ты в порядке?» спросила Эвелин, сжав тонкую ладошку матери. «Нет». И уже никогда не буду. Неправильно это, чтобы родители переживали своих детей. В жизни много чего неправильного. На то она и жизнь. Допив остатки кислого пойла, которое давно перестало быть вином, Эвелин решила. Сейчас или никогда. «Мам, мне нужно с тобой поговорить». Мэри вся напряглась, как будто взвалила на себя поваленное дерево. «Грейс не рассказывала тебе о мужчине, который появился в ее жизни около месяца назад?» Брови Мэри гуськом стянулись на рельефном лбу. «Мужчина? Ты хочешь сказать, что у Грейс был любовник?» Неловко было обсуждать подобные вещи с мамой, но выбора не оставалось. «Не знаю». Но Эмма сегодня упомянула какого-то друга, о котором мамочка просила никому не рассказывать. Мы с Джеймсом пытались узнать больше, но кроме скудного описания ничего не удалось из нее вытянуть. Джеймс был здесь? Ушел. Эвелин только сейчас осознала, как долго просидела в кухне одна после его ухода, после их поцелуя. Уже несколько часов назад. «Так вы теперь общаетесь?» «Немного, но это сейчас неважно». Эвелин хотелось расспросить совсем о другом, а не затевать женские беседы о Джеймсе. «Так ты не знаешь, кто это может быть?» «Грейс ничего мне не говорила». Помотала головой Мэри и поднялась, чтобы налить вина и себе. «Может, это... «Просто кто-то из знакомых?» «С кем она могла часто сталкиваться на улице?» «Думаю, он был больше, чем просто знакомый. Он гулял с ними и дарил имми подарки. Будто их троих что-то связывает». Мэри с жаром обхватила бутылку вина, вцепилась в нее, как в последнюю надежду, боясь выпускать из слабых рук. «Как он выглядит?» Эвелин принялась пересказывать внешний вид, что дала Ванессе племянница. Она сидела к матери спиной и даже не заметила, как бутылка выскользнула из ее рук и со звоном ударилась об пол. Осколки разлетелись по кухне. Красное море хлынуло на все поверхности, словно капли крови, после того, как по шее полоснули ножом. «Бог мой, мама!» Эвелин кинулась к матери, осматривая ее руки. «Ты не порезалась?» Только подняв голову, она заметила, как бледна стала ее мать. еще бледнее, чем минуту назад. Губы тряслись в убийственной пляске. Если прислушаться, можно было услышать, как зубы стучат друг от друга. «Мам, что с тобой? Тебе нехорошо?» «Эви...» Мэри мертвой хваткой ухватила дочь за руку, и Эвелин даже вскрикнула от боли. Всю свою силу мама истратила на то, чтобы произнести. «Я знаю, кто этот человек...» «Тюдеев! Бабуля!» Голосок Эммы появился из ниоткуда, словно с того света. Девочка стояла в проеме в одной пижаме со звездами и с плюшевым чаки под мышкой. Она молча глядела на красную лужу на полу и перепуганные лица своих нянь. «Что у вас тут случилось?» «Ничего, малышка, просто бабуля у тебя неаккуратная!» Тут же ответила Мэри, чтобы не пугать ребенка. «Я хочу какао и сказку на ночь!» Мэри подтолкнула Эвелин к внучке. «Уложи ее, а я пока здесь приберу!» Эвелин обеспокоенно заглянула в глаза матери, пытаясь разобраться, стоит ли оставлять ее одну. Но та уже принялась оживленно хлопотать вокруг осколков. Удивительно, как в едва живой женщине внезапно появилось столько жизненных сил. «Иди к себе, солнышко, я принесу тебе какао». Эмма сидела в кровати, укрыв ноги одеялом, и болтала с Чаки, словно с живым. Интересно, что он ей отвечал. «Тук-тук!» — преувеличенно радостным голосом произнесла Эвелин, просовывая голову в комнату. «Не помешаю?» Скоро щеки объявят протест и станут болеть от постоянного натягивания улыбок. — Заходите, Тетяев. Мы с Чеки как раз готовимся ко сну. Вручив девочке кружку с какао, Эвелин подошла к стопке книг, что Бен предусмотрительно положил к остальным вещам и спросила. — Что ты хочешь почитать сегодня? — Что-нибудь про принцесс. Чеки нравятся принцессы. Пока Эвелин училась читать вслух с выражением, Эмма внимательно ее слушала, сербая горячий какао. Она причмокивала и улыбалась, постепенно опускаясь на подушку все ниже и ниже. Ее глаза начинали слепаться, а пальчики все слабее сжимали игрушку. Вот бы и взрослые также спокойно засыпали от сказок. Эвелин закрыла книгу, подоткнула одеяло под бочок племянницы и собралась выходить из комнаты. Я ее слышу!» Сонным голосом сказала Эмма. «Кого, дорогая?» «Мамочку!» Папа сказал, «Даже если она не со мной, она каждый вечер перед сном говорит мне, как сильно меня любит. Если я прислушаюсь, то обязательно услышу. Так вот, тетев, я и правда ее слышу!» Слеза скатилась по щеке Эвелин, когда она наблюдала умиротворение на лице четырехлетней племянницы. Уже завтра ей расскажут о том, что мамочка умерла, и больше никогда не скажет перед сном, как сильно ее любит. «Эвелин!» — окликнула малышка. «Я не сержусь на вас, Джеймсон. Джеймсом. с объяснила мне, что вы хотели как лучше». А еще она спрашивала о том дяденьке, что дружит с мамой. «Ты не обязана рассказывать мне, если не хочешь». Пришлось ответить Эвелин, но все внутри взрывалось от желания узнать правду. «Я уже все рассказала Фанессе, Ну, кое-что забыла. Она спрашивала, как зовут маминого друга, но он не называл мне имени». «Это ничего, малышка». И когда уже Эвелин отвернулась к двери... Голос Эммы заставил ее похолодеть. «Он не говорил, как его зовут, но просил называть его дедушка».